Глава пятая. Улица изгибается, как шланг, иногда сужается, двум всадникам разъехаться непросто. А в местах, где расширяется, как сытый удав в районе желудка, неизбежный рынок с крохотными ловчонками, передвижными лотками и множеством товаров, разложенных прямо на земле под стенами домов. Трое рыцарей двигаются по рыночному ряду нам с зайчиком навстречу, как сверкающие под солнцем айсберги, а серая шушера простолюдья прилипает к стенам, освобождая дорогу поспешно и суетливо. За рыцарями также горделиво и напыщенно идут оруженосцы, молодые и поджарые. Из тех, кто не просто служит, а выслуживается в рыцаре, а еще вроде бы целая толпа слуг и прочие челяди с мешками, куда складывают покупки. Я заранее отодвинулся к лавочке со старинными вещами, разглядывать прохожих в упор простолюдство, а мне надо привыкать к сеньорству. На широкой доске, заменяющей прилавок, разложены изъеденные ржавчиной вещи. Некоторые вообще невозможно узнать, но продавец клятвенно уверял, что это и самое древнее, и самое волшебное, и вообще самое-самое, что в умелых руках сеньора... «Эй!» — раздался за спиной сильный уверенный голос. «Этот человек мне кого-то напоминает!» «Кто?» — ответил второй голос. «Этот!» «Да, ты прав!» В голосе звучало недоумение. Я медленно обернулся, два рыцаря остановились, рассматривают меня. Третий прошел было дальше, но, увидев, что остался один, остановился, повернулся и стал смотреть в нашу сторону. Оруженосцы и челядинцы остановились тоже. Я наблюдал молча, ожидая, что дальше. Рыцари не понравились, слишком уверенные в движениях, лица наглые. Типичные сынки богатых баронов из провинции. Вообще-то здесь это не считается наглым выражением. Это как раз благородное, когда как бы смотрят свысока, сразу подчеркивая дистанцию от всяких там двуногих, простых, от черной кости. Но во мне сразу закипает, когда на меня вот так не смотрят даже, а взирают. Средний, самый крупный и широкомордый смотрит со злым прищуром. Льняные волосы падают на плечи красивыми прядями. Грудь широка, на панцире выдавлен оскаленный лев с задранным хвостом. Двое по бокам моложе, но не уступают ни в росте, ни в размахе плеч, разве что лица тоньше, аристократичнее, без боевых отметен, в то время как у старшего одна бровь разделена белым шрамом, а на щеке багровый вздутый рубец». «Ну и кого же я вам напоминаю?» — спросил я холодно и, подражая им, надменно вскинул подбородок. «Старший проговорил медленно. Вора!» «Я помедлил. Эти трое напрашиваются на ссору. Им не терпится пустить хоть кому-то кровь из носа еще до начала турнира, стремя мне не совладеть, если не прибегать к молоту, но за него хвататься поздно. Подошли вплотную, к тому же слишком близко их оруженосцы. А это уже почти молодые рыцари, да и челядь обычно вооружена ножами, дубинами, палицами. «Вот как?» — спросил я. Внутри меня уже закипело. Я изо всех сил давил ярость. Нельзя, чтобы именно я выглядел начавшим ссору. «И чем же?» Старший помедлил, выбирая оскорбление. Рыцарь справа выпалил. «Всем! Краденные доспехи! Краденый меч!» «А лошадь?» — спросил я. Он переспросил. «Что? Лошадь!» «Лошадь!» — повторил я. «Не краденая?» «И лошадь краденная, сказал он громко. «И весь какой-то краденный!» «Наверное, беглый раб!» — предположил рыцарь слева в то время как средний рассматривал меня с насмешливым презрением. «Надо проверить, нет ли на нем клейма». Я притворился испуганным, спросил дрожащим голосом. «Чего вы от меня хотите?» Все трое улыбались злой насмешливо, придвинулись, даже чуточку зашли с боков, не давая мне сбежать. А рыцарь справа протянул руку и ухватил меня за ворот камзола. «Надо проверить!» Я ударил его в лицо, торопливо развернулся и, держа глазами старшего, быстро саданул второго, что зашел слева. И лишь тогда торопливо отступил и успел выхватить меч. Старший отпрыгнул с легкостью большой кошки. В его руке тоже блеснула длинная полоса стали. Он хищно пригнулся, но не бросился сразу. Глаза быстро перебегали с одного соратника на другого, Обоих шатает, как деревья в бурю. Кровь хлещет, словно из недорезанных свиней. Один слепо шагнул вперед и завалился, через мешки с репой. Второй взвыл тонким голосом, закашлялся, выплебывая зубы со сгустками крови. Мой меч пускал солнечные зайчики в глаза старшему. «Ну что, тупая и жирная тварь», — произнес я, — «кого я тебе напоминаю, свинья?» Он бы отступил, но смотрят оруженосцы. Челядь, да и весь базар, побагровел, вскинул меч и ринулся с яростью берсерка. Я невольно отшагнул, двигается быстро, даже слишком быстро, словно и недоспехи на нем. А полотняная рубашка парировал удары, поглядывал и на оруженосцев, на челядь. Однако тех парализовал страх при виде их искалеченных господ. Рыцарь старался прижать меня к стене, лавке или к телегам и отступал вправо и влево. Мой меч непрерывно звенел, выдерживая удары, но те двое начали подниматься. Один уже обнажил меч. Я сделал ложный выпад и обрушил удар на плечо рыцаря. Лезвие рассекло панцирь. Несчастный вскрикнул. Я дернул меч на себя и отскочил. Из глубокой раны хлынула кровь. Меч выпал из его руки. В полной тиши громко звякнуло камни. Рыцарь, шатаясь, зажал ладонью левой руки рану. Двое его товарищей с мечами в руках застыли, потом попятились. — Ну что, твари? — спросил я грозным голосом. — Сейчас вы меня разозлили. Сейчас я всех в капусту. Я зарычал, сделал страшное лицо и затопал ногами. Оба как вспугнутые воробьи. Ринулись вдоль улицы, сбивая с ног прохожих. Вслед неслись оруженосцы и вся челядь, бросая мешки, чтобы легче бежать. Улица наполнилась воем и криком. Каждый слышал за спиной настигающий топот и свист моего меча, что вот-вот раскроит череп. Широкомордый побледнел. Лицо постарело и обреченно вытянулось. Под глазами повисли темные круги. Кровь широкими струйками выбивается между пальцами и стекает по груди и боку на ногу. Заполнила сапог и начала переливаться на землю. «Что?» — сказал я все еще злобно. «Первый парень на деревне, да? И в голову не приходит, что деревня-то махонькая!» «Эй, перевяжите рану, дураку!» Я поймал за повод зайчика. Он за это время сожрал кучу листьев из рук какой-то чумазой девчонки и мы двинулись по опустевшей улице, где остались лишь подбирающие свое разбросанное добро торговцы. Во время этой нелепой схватки лишний раз убедился, что все эти сведения о необычайном умении рыцарей владеть оружием не то чтобы вранье или преувеличение, но, как бы сказать точнее, все познается в сравнении, а сравнивать можно только с себе подобными». В мое время любой перворазрядник легко побивает все олимпийские рекорды столетней давности. Если взять эти давние времена Средневековья, то я лишь в первые дни уступал рыцарям во владении оружием. Все верно, с мечом в руке двигаюсь быстрее этих рыцарей. Они профессионалы. Дерусь лучше даже без особой учебы, просто за счет акселерации. Спасибо этому непонятному явлению. Теперь надо только не наглеть. Эти три дурака — хорошее предостережение. Ибо так же могу нарваться на кого-то, кто превосходит меня, как я превзошел этих самоуверенных идиотов. На меня не посматривали с таким же почтением, как на тех троих. С большим изумлением смотрели на зайчика, огромного и невозмутимого. А на меня, если и поглядывали с некоторой уважительностью, то лишь из-за сайс. Понятно, выгляжу бедным рыцарем уже потому что без оруженосца и слуг. Похоже, я вообще здесь единственный, кого не сопровождает куча челяди. а без оруженосца так и вообще нет рыцаря. Самому всю эту кучу железа не снять и тем более не надеть. Вообще, когда рыцарь отправляется в путь, его обязательно сопровождают также лучники. Ибо тяжело вооруженный рыцарь становится легкой добычей любого стрелка на быстроногом коне. Да и хрен с вами, я вовсе не стремлюсь, чтобы на меня смотрели с почтением. Оглядевшись, я внезапно подумал, что вообще-то я не один, кто не старается привлечь к себе внимание. Более того, эти люди вообще стремятся оставаться незамеченными, прежде всего монахи, что понятно. Мирские заботы, все тлен. «Надо только о душе. Кроме того, Варью Эти съехались сюда с разных городов. У них свой турнир. И кроме того, я осматривался не в состоянии отделаться от навязчивой мысли, что есть еще одна категория людей, что не хотят быть замеченными». В другом времени их бы назвали шпионами и террористами. Но в сие простое, бесхитростное время, вроде бы и шпионы все такие, будто каждый носит на груди плакат с крупными буквами «Я шпион». Так что здесь нечто другое. На одной стороне городской площади здание бургомистра. На другой я вздохнул. В висках простучало чечеткой. Вон он юг. Пусть до настоящего юга еще далеко, Но дыхание другого мира — вот оно, настоящее чудовище, а не постоялый двор. Трехэтажное каменное здание плюс цокольный этаж. Ворота широкие, массивные, из толстых досок, обитых железом так, что металла больше, чем дерево. В распахнутые ворота постоянно въезжают и выезжают как повозки и телеги, так и верховые — Я успел увидеть сразу пятерых рыцарей, что уже само по себе немало. Рыцари — товар дорогой и потому штучный, не ходят, как гуси стаями. Слуги и помощники поваров быстро разгружают подводы с дичью, рыбой и вообще с съестными припасами. Из кузницы и оружейные несутся удары молотков по железу. Из распахнутых ворот конюшни пахнуло ароматом свежего сена и таких же свежих каштанов. На двуколке парнишка бегом провез к главному входу целый груз новеньких свечей. «Ну и размах!» — мелькнуло у меня. «Везде суета. По двору носятся и кричат сорванными голосами многочисленные оруженосцы, слуги, челядь!» Для солидности я вскочил в седло. Мы проехали через этот длинный проход где спереди и сзади могут опустить железные решетки и легко захватить в плен. Прямо как в замке, дальше обширный внутренний двор с колодцем и повозками, их не меньше сотни, заняли половину двора. Невысокое крыльцо ведет к зияющему входу в гостиницу. Под жилье отведен наверняка весь этот корпус, как и два примыкающих, а из окон четвертого полыхает огонь. Вырываются клубы черного дыма, доносится стук молотов. Из других окон тянет с запахом свежего хлеба, подвозят выделанные кожи, а крепкого вида ребята выносят части доспехов. Отдельно пристроена лавка, где на длиннющем при лавке разложено все, что может понадобиться странствующим, от иголки и ниток до самого лучшего оружия. Я осматривался с седла, но двор настолько велик, что через него никто не бежит ко мне и не хватает коня под узцы. Пришлось слезть и, видя зайчиков по воду, топать в сторону конюшни. В той стороне как раз из роскошной коляски выбрался с помощью пышно одетых слуг грузный человек в высокой золотой митре и в красной кардинальской мантии, богато украшенный золотом, встал опираясь на длинный посох, увенченный золотым знаком вопроса размером с половину головы. Я рассмотрел шипастую змею со злобно распахнутой пастью. Шипами служат драгоценные камни, сам посох выше церковного иерарха на пару футов, что наверняка что-нибудь десимволизирует. У церкви, как у любой религии или партийной доктрины, все исполнено тайных знаков. Я благочестиво поклонился. голова не отвалится, а человеком он может быть вполне хорошим, а каждому незнакомым нужно думать как о хорошем. Пошел к раскрытым воротам, откуда пахнет свежим сеном и ароматом конской кожи. Из темных врат вышел щурясь, рослый, хвостливо усатый рыцарь в серой помятой шляпе с остатками пера и в выгоревшей тунике. когда-то голубой, сейчас серый, Брюки тоже серые, как и сапоги. Старые, растоптанные, но с золотыми шпорами. На широком поясе — мизерикордия. Правой рукой рыцарь красиво и надменно опирается на меч. Портупея добротная, но тоже старая. Кожа потрескалась от жары и сухости. Он сразу же вперил в меня настолько злобный взгляд, что я опешил. Голова заработала в бешеном темпе, стараясь припомнить, «Когда же это я ему наступил на ногу или перешел дорогу?» Он выпрямился, расправил плечи и пошел, как петух, едва не приподнимаясь на цыпочки. Лицо почти красное, какое бывает у блондинов, слишком много бывающих на солнце. Нос облуплен, губы полопались то ли от жары, то ли от кулака, только усы горделиво задирают кончики кверху. Свежие и новенькие, в отличие от поношенной одежды. Такие я видел только на портретах Петра I. Я замедлил шаг, чтобы не столкнуться, но он остановился и сказал резким, неприятным голосом. — Сэр, вы оскорбили меня, злонамеренно перейдя дорогу. Я даже растерялся от такой наглости. — Я? — Да, — ответил он резко. — Вы? а я клянусь своим именем, которое я ни разу не запятнал трусостью или отступлением, заставлю вас извиниться. — Сэр, — сказал я, — и в мыслях моих не было переходить вам дорогу. Пожалуйста, следуйте своим путем. Он еще больше привстал на цыпочки, перекатился на пятки и обратно. Вид, да нельзя задиристый. Я вдруг понял, что его так раздражает во мне. Он высок, но я выше. Он широк в плечах, но я шире. Он одет крайне бедно, а по мне видно, что не бедствую. Он опустил ладонь на рукоять меча. «Если вы не сразитесь со мной здесь и сейчас, я назову вас подлым трусом». «За что?» — ахнул я. «За то!» Он выпятил грудь и выкатил глаза, крупные, круглые и без того уже выпученные, как у жабы. Одной рукой крутил ус, пальцы другой теребили рукоять меча. Я покосился по сторонам. Народ быстро отступает, мы уже на пустом пятачке, а люди отодвигаются еще дальше, чтобы никто из нас не задел мечом. На лицах жадные ожидания, глаза блестят, всегда приятно смотреть, как дерутся, как льется кровь. За архиепископом выстроились церковные чины, двинулись величаво через двор, будто крестный ход. Рядом на рослых конях рыцари во главе с пышно одетым вельможей. У меня вспыхнула надежда, что вмешаются и остановят дурацкую схватку. Но медленно продвигаются мимо, только архиепископ бросил в нашу сторону крайне неодобрительный взор. «Ах, доблестный сэр!» — сказал я просительным тоном. «Мне так не хочется умирать на голодный желудок. Может быть, мы сперва хотя бы пообедаем?»